Где-то отдаленно звонил телефон. С закрытыми глазами натянула на голову одеяло и пыталась снова провалиться в сон. Но телефон продолжал трезвонить еще примерно полминуты. «Мам, ну сними ты уже трубку!» – ворчала я. Выглянула одним глазом из-под одеяла, и первый вопрос, который забрался в мою голову – «Что я делаю в маминой постели?» Затем взглянула на электронные часы, стоящие в туалетном столике. «Сейчас что, вечер?» Я села на кровать и сонно смотрела на ярко-зеленые цифры, которые показывали 18.55. На желудке было очень паршиво, в животе бурлило, голова кружилась. И тут меня резко осенило. Костя, свидание, сюрприз, несвежий суп. «Господи, как я могла уснуть? Он же заедет через пять минут!» Соскочила с кровати и едва не упала от сильного головокружения. Держась за стену, дошла до выключателя и, включив свет, подошла к зеркалу. Взглянув на себя, и богиня совершенства иронично смеялась мне в лицо. «Да тебе в таком виде разве что в психбольнице будут рады, а ресторане даже не мечтай». Я отлепила волосы от лица, кое-как их причесала, оставив на расческе белые клочки. Затем высыпала на столик все содержимое маминой косметички. Выдавила на кончик пальца тональный крем и размазала его по лицу. Живот снова скрутило, пришлось опереться руками на стол, чтобы придержать боль. Когда отпустила, принялась красить ресницы, и в этот момент настойчиво позвонили в дверь. Я уже догадывалась, кто стоит за дверью. «Люда!» Костя смотрел на меня, как на пришельца. «Костя, со мной сегодня такое творилось!» И я рассказала ему, как съела несвежий суп, и что происходило со мной после этого но мне уже гораздо лучше вот только один глаз докрашу и буду готова едва успела это сказать и снова согнулась пополам сейчас отпустит ничего страшного еле выдавила из себя я чувствуя как на лбу выступил пот навряд ли послышался его недовольный голос я выпрямилась и растянула на своем лице улыбку пытаясь сделать вид что все в полном порядке Костя, дергая скулами, несколько секунд стоял молча, сердито глядя куда-то сквозь меня. «Ладно, поправляйся», – как-то совсем холодно, – сказал он, – «мне бежать надо». Не чмокнув в щеку на прощание, как он обычно это делает, и даже не улыбнувшись, развернулся и быстро спустился по лестнице. «Я тебя подвела, да?» – крикнула я. «Уже неважно». Бросил он, и через секунду в подъезде раздался громкий хлопок входной двери. Вдобавок к моему паршивому состоянию мне стало обидно до слез. Куда исчез заботливый парень, которого я знала? Почему ему не захотелось поддержать меня, посидеть со мной дома, спросить, может, мне что-то нужно привезти из лекарств? Почему он так отреагировал? У меня не получилось сходить с ним в ресторан. А он повел себя так, словно я не смогла поехать с ним по оплаченным путевкам на море. А что, если он готовил для меня какой-нибудь очень дорогой сюрприз? Костя же романтик. Может, он заказал музыкантов, а может, арендовал целый зал в ресторане и заказал много вкусной еды, а я тут и выдала ему, что накушалась уже тухлым супом. От обиды я разрыдалась в подушку. И почему на моем пути к счастью всегда, вот всегда-всегда встречаются препятствия? Подруга-судьба знает толк в развлечениях. Наверняка сейчас отплясывает, разбросав руки от груди и хохочет над тем, как она меня сегодня сделала.